8. Ты, машина и человек В городе часто можно увидеть роботов. Они разные, иногда в виде тумбочки, что передвигались и продавали напитки. Были такие, что ремонтировали и мыли вашу машину, но были как человек, с руками, ногами и очень реалистичным лицом. Первое время на них смотрели как на диковинку, но люди привыкают ко всему. В основном геноиды выполняли домашнюю работу, но были и такие, что заменили секьюрити сиделок, медбратов и консультантов в магазинах. Стефан обладал интеллектом, поэтому ему не составило труда вывести из строя одного из роботов в торговом зале и занять его место. Опасался, что Виктор его обнаружит, и тогда он станет механическим рабом в мастерской – И с утра до вечера только и будет делать, как ремонтировать людей. Через месяц Стефан покинул торговый зал. Удалось выйти на след профессора Балакина. Он жил у себя дома. Старик ходил в институт, читал лекцию, а вечером, словно просписание, выгуливал собаку, здоровался с женщиной, что обожала своего пинчера, а тот почему-то все время лаял на старика. Стефан долго присматривался, делал вид, что подметает дорожки, уже хотел подойти, но тут заметил фигуру в плаще, что так же, как и он, следил за Балакином. Меня выследили. Первое, что подумал робот, и, стараясь не привлекать внимания, скрылся. Прошло несколько дней, мужчина в плаще опять появился, но он следил не за Стефаном, а за стариком с собачкой. В роботе была установлена последняя модель глаз. Они могли видеть как днем, так и ночью. Увеличивать изображение и рассматривать газетный текст на расстоянии десятков метров. «Как так?» – удивился Стефан и еще раз посмотрел на мужчину в плаще. «Два балакиных? Но у него ведь нет брата. Но это он. Точно он!» Теперь Стефан не спешил подходить к профессору с собачкой. Ему надо выяснить, кто тот второй. Поэтому, проследив путь неизвестного в плаще, на следующий день он узнал, что зовут его Вершинин Эдуард Владимирович. Преподает в школе программирования. Возраст совпадал, и внешность тоже. Хотя Вершинин сутулился и отпустил бороду, но глаза остались прежними. Из архивных записей удалось узнать, что дубликат, так его стал называть Стефан, Часто уезжал, поэтому решил начать с него. У мужчины не было страховки, он не ремонтировал тело, хотя почтовый ящик был забит бесплатной рекламой от клиник по замене органов. Его домашний робот, что предоставила социальная служба, был старой модификацией и часто выходил из строя. «Добрый день», — как можно вежливее произнес Стефан в трубку телефона. «Чем обязан?» — донесся ответ. «Вас беспокоит служба социального контроля за механическими помощниками. Рад сообщить, мы готовы заменить вашего робота на новую модель. Можем поставить ее прямо сейчас». «Ух ты!» – Вершинин удивился. «Три месяца вам звонил и без ответа. А тут такой подарок. А что он может делать?» «Все», – ответил Стефан. «Давайте уточним ваш адрес». «Магистральная 25, блок 3, квартира 48, это третий этаж. Вы старый заберете?» «Да. Итак, если вы не против, Стефан придет к вам». «Стефан?» «Да, вашего помощника зовут Стефан, он придет к вам сам. Нам достаточно вашего голосового одобрения, оно же будет подписью в контракте». «Вы согласны заменить старую модель Hius Джей-26 на улучшенную pi 49 «Стефан специально это сказал, ведь номер был из его кластерного чипа». В трубке на несколько секунд повисла тишина. «Хорошо, я согласен, пусть приходит». Ближе к обеду Стефан появился на пороге. Как и полагается роботу, поприветствовал нового хозяина. И отключив старую модель, Приступил к работе. В доме хоть и был порядок, но много сломанного, поэтому все последующие дни ушли на то, чтобы отремонтировать проводку в ванной, после мини-холодильник, обогреватель, где давно вышла из строя панель настройки температуры. И теперь он шпарил, словно в комнате зима. Вершинин мало разговаривал, и все же от одиночества начинал сам с собой вести беседу. Стефан хотел разобраться в себе, кто он сейчас и в прошлой жизни, а для этого ему нужна информация. Про корпорацию мало что написано, все сухо, разрабатывали новые электронные носители. Их были сотни, как для телефонов, так и для спутников, но данных о синих кластерных кубах почти не было. Старик ближе к обеду уходил в школу, Тогда у Стефана появлялось несколько часов, чтобы изучить документы, которые лежали в шкафу. Постепенно стал вспоминать новые факты из своего прошлого. Кластер один за другим активировались. Вспомнил свою мать. Она тоже была ученой, но умерла лет 20 назад. Формулы всплывали сами собой. Иногда Стефан брал лист бумаги и начинал их записывать. Но перед приходом Вершинина уничтожал записи, боялся выдать себя. Старик был доволен и часто хвалил механического помощника. Теперь его утренний кофе был в меру горячим и сладким, а рубашки идеально выглажены. Но на днях он заметил странную особенность. Как робот после уборки расставил книги на полках, теперь они все размещались по темам. А после обратил внимание, как Стефан, достав потертую кулинарную книгу, решил приготовить омлет. «Зачем ты его приготовил?» – поинтересовался старик. «Вчера вы говорили, что все надоело, и вспомнили детство, как вам бабушка готовила омлет. Вот я и решил». «Он, видите ли, решил. Я не давал такого распоряжения. И впредь не делай, пока не посоветуешься со мной. Это денег стоит». «Хорошо, значит, мне не надо готовить его?» «Уже приготовил, накрывай ужин». Стефан продолжил изучать документы Вершинина. В папках лежали распечатки статей, в них узнал о дискуссиях в Совете директоров корпорации. Также протоколы заседаний и его записки, в которых предупреждал о спонтанных сбоях, что приводили к фантомам сознания. Это Стефана заинтересовало но как бы не искал что-то о фантомах, ничего не нашел. Также узнал, что профессора подозревали после теракта в лаборатории и даже завели уголовное дело. Он в открытую говорил, что уничтожат разработки, они опасны, но все же дело закрыли из-за недостатка улик. Старик с подозрением посматривал на домашнего помощника. Тот был слишком умным, навел порядок с финансами, вызвал сантехника, а после сам все проверил. Вершинин позвонил в социальную службу, чтобы узнать о новой модели, но оператор то ли ничего не знал, то ли и правда удивился, услышав о том, что произошла замена робота. «Они меня контролируют, выследили, надо уехать. Все еще думают, что опасен», — рассуждал про себя старик, наблюдая за тем, как Стефан ловко нарезал огурцы на салат. Надо его уничтожить, спалить процессор уж слишком много узнал. Вон и папки все перебрал, думает, что ничего не вижу. В мыслях паниковал, но не подавая виду, встал и пошел мыть руки. Оставь это дело, сядь сюда, мне надо кое-что проверить. Со мной что-то не так? — поинтересовался Стефан. Да все с тобой нормально, сядь. Старик достал из шкафчика переносной модулятор, которым тестирует роботов. «Я только проверю». Стефан заволновался. Он старался вести себя так, чтобы не выделяться, и все же сделал что-то не то. И это дало повод подозрениям. Вершинин открыл у робота нагрудный щиток, подключился к панели контроля и, нажав кнопку, стал смотреть на цифры, что замелькали на экране. «Со мной все хорошо», – когда закончился тест, спросил робот. «Да, но про себя подумал. Это и странно, что все нормально. Хочу на ужин авокадо, что-то легкое, салатик, сделаешь?» Авокадо, удивился Стефан и сам закрыл на груди щиток. «А если салат, то понадобится чеснок, кинза, морепродукты, томат, перец, тертый сыр, листья салата, немного соку, лимона и оливкового масла. Я сделаю». «А еще сходи и купи мне пиво Аншо». «Сделаю. Тогда прямо сейчас в магазин. Все куплю для салата и ваше любимое пиво». Вершинин знал, что это пиво уже как лет десять не производит, но Стефан справился с задачей. Он взял по своему выбору аналог Катамам порто что также варилось из трех видов эля. «Умный чертенок», — подумал он. После ужина усадил робота в кресло и, открыв щиток, отключил питание. «Посмотрим, кто ты такой». Теперь его никто не слышал и по привычке начал говорить вслух. Все блоки управления были стандартными, мало чем отличались, это не человек, где все индивидуально. А вот кластерный чип, который увидел в его голове, озадачил профессора. «Так-так». Он хорошо помнил эти чипы. Сам разработал первый кластер. Их должны были вживлять в мозг человека. Подобные чипы уже присутствовали на рынке, но они были громоздкими и требовалось дополнительное питание. Кластеру, что разработал профессор, энергия не требовалась. Она бралась из клеток и искусственных нервов. Но проект провалился и тогда совет директоров решил перенаправить усилия на создание единого чипа. И вот теперь Вершинин смотрел на свое творение и все никак не мог взять в толк, как он работает. Ведь столько усилий, тысячи экспериментов и все напрасно. Разработанный чип так и не выдал заложенной мощности. Но его интересовало даже не это, а то, как действовал Стефан. Он словно живой размышлял и мог анализировать. Вершинин встал с кресла, куб так и остался лежать на столе. Подошел к стеллажу. Тут была небольшая папка. Это все, что осталось от прошлого. Открыл и взял несколько снимков. На первом рыжая девочка сидела на лошади. «Кира», — грустно произнес старик. А на втором снимке девушка держала на руках маленького мальчика, у которого была такая же рыжая шевелюра. Вершинин вздохнул. Тогда он был полон надежд, что его разработка поможет людям и не потребуется сложных конструкций для биохимических тел. На что он надеялся, когда привел дочь в лабораторию? Разве что просто поэкспериментировать, проверить, способен ли кластер за миллисекунду считать сознание. Кира вертела головой, ей было все интересно. Сам эксперимент был безопасным, шлем с ИБС. Но он подключался не к миру в Радж, а напрямую к кластерному чипу. Нажал пуск, тут же загорелись зеленые сигналы. Удивился, что все так быстро, хотя и знал, время на расчет будет практически нулевым. Дочь сняла шлем и убежала, а он, подсоединив кластер, стал считывать его показатели. В тот день ничего не произошло, он и сам не знал, чего стоит ожидать. Динамик хрипел, сыпались обрывки слов. Это была полная каша, в которой не было смысла. Но ему удалось разобрать фразу «А мы сегодня пойдем в кино, ты обещал, а еще сходим в парк, там катают на лошадях, ты...» В тот момент Вершинин испугался и резко выключил звук. Боялся, что кто-то еще услышит. Он хотел только скопировать сознание чтобы узнать, возможно ли его раскрыть. Но сказанная фраза принадлежала его дочери. Он уговорил ее прийти в институт только после обещания, что вечером пойдут в кино, и она обязательно покатается на лошади. И вот это что-то спросила его. Вершинин испугался за последствия, понял, что это не отрывок из прошлого Киры, а услышал ее вопрос. Она проснулась произнес старик. «Та память, что ему удалось скопировать, каким-то образом активировалась, а значит могла осознать себя как личность». Вот тогда и написал записку в совет директоров о блуждающем сознании. Старик вернулся к телу Стефана, взял кластерный чип, хотелось бросить на пол и ударить чем-то тяжелым. «Откуда ты взялся?» «У него дома» хранилась часть оборудования что использовал ранее вставил чип обратно в стефана но не стал его активировать а начал проводить более скрупулезное тестирование а, -а, -а, -а, а радостно произнес он и потер ладони друг от друга так и думал вот она отмычка и они повернули хорошо сделаем а после установлю пульт контроля если что отключим что дальше Разбираясь с протоколами, Вершинин снял все ограничения. В какой-то степени Стефан – машина. У него были программы, он мог идеально выполнять множество работ, даже не задумываясь о том, как и почему. Но в то же время обнаружил несвойственной машине плавающий алгоритм. Люди давно бились над искусственным интеллектом, да добились своего. Машина научилась рассуждать, писать музыку, стихи, играть в шахматы и даже рисовать. Все шло из обучения, но оставалась одна проблема. У человека было зерно сознания, а у машины его заменяла первичная программа, что позволяло самообучаться и тем самым становиться искусственным интеллектом. «Нет-нет, только не это! Опасно, очень опасно, так не должно быть! Надо...» Он отключил прибор, сел напротив неживого робота, И задумался, что дальше. Или уничтожить чип. Но если есть один, то наверняка и другой. Или включить и посмотреть, что дальше. Ему было любопытно, ведь это первый кластерный чип, что мог вести себя как человек. Также Вершинин думал, почему Стефан пришел к нему, или кто его послал, как машину. А если послали, то зачем? «Ты машина и человек», — произнес старик и включил питание в роботе.